Глава 12. Мы ехали в университетскую лабораторию. Проект отец близился к финишу. Было тепло, хотя на горизонте сгущались тучи и Рози подняла крышу. Мне не давала покоя кража. Дон «Да еще страдает из-за счета, прокричала Рози сквозь шум ветра. Чудное вы все-таки. Мы воруем ДНК, а вас какая-то чашка заботит. «Брать пробы ДНК непротивозаконно», — прокричал я в ответ. Это было правдой, хотя в Великобритании мы и нарушили бы закон о тканях человека 2004 года. Мы должны вернуться. Нерациональная трата времени, — произнесла Рози странным голосом, когда мы остановились на светофоре. Это дало нам возможность пообщаться нормально. Рози рассмеялась, и до меня дошло, что она снова передразнивает меня. Она была права, но здесь вопрос морали, а я в таких делах чрезвычайно щепетилен. «Расслабьтесь», — сказала она. «Смотрите, какой чудесный день. Сейчас мы выясним, кто мой отец. И я отправлю в кафе чек на сумму счета. Обещаю!» Она посмотрела на меня. «Вы вообще умеете расслабляться? А просто веселиться?» Этот вопрос был слишком сложным, чтобы вот так вот сразу ответить на него. К тому же поиски веселья не обязательно приводят к общему удовлетворению. Результаты исследований постоянно это подтверждают. Вы пропустили поворот, заметил я. Совершенно верно, знакомым тоном произнесла она. Мы едем на пляж. Мои возражения ее ничуть не смутили. Ничего не слышу, ничего не слышу, смеялась Рози, после чего врубила музыку и не что оглушительный рок. Теперь она действительно не могла меня слышать. Да это настоящее похищение. Мы ехали еще 94 минуты. Я не видел спидометра, но у меня было стойкое ощущение, что мы постоянно нарушали скоростной режим. Какофония звуков, свист ветра, страх, э, что-то подобное я испытываю при посещении дантиста. Наконец мы остановились на автостоянке у пляжа. В будний день она пустовала. Улыбнитесь, Рози повернулась ко мне. Сейчас мы прогуляемся по берегу, затем поедем в лабораторию, а потом я отвезу вас домой, и вы больше никогда меня не увидите. «А прямо сейчас нельзя домой?» — произнес я, словно капризный ребенок. Осознав это, напомнил себе о том, что я все-таки взрослый мужчина. На десять лет старше куда более опытный, чем вот эта женщина. Должно быть, в ее действиях есть какая-то цель. Я поинтересовался, в чем она заключается. «Мне предстоит узнать, кто мой отец», — ответила Рози. «Хочу проветрить мозги перед таким важным событием. Мы можем прогуляться полчаса». «А вы притворитесь обычным человеком и всего лишь выслушаете меня». Я не был уверен в том, что справлюсь с ролью обычного человека, но на пешую прогулку согласился. Очевидно, что Рози переполняют эмоции, и я уважал ее попытку справиться с ними. Вышло, однако, так, что она по большей части молчала, а прогулка получилась довольно приятной, практически такой, как если бы я шел один. Когда мы возвращались к машине, Рози спросила, «А какую музыку вы...» «На самом деле любите». «Почему вы спрашиваете?» «Ну, ведь вам не понравилось то, что мы слушали по дороге сюда?» «Совершенно верно». «Что ж, на обратном пути выбор за вами. Только, боюсь, у меня нет Баха». «Признаюсь, что я вообще не слушаю музыку». «Бах для меня стал экспериментом, и то неудачным». «Нельзя прожить жизнь без музыки». «Да нет, просто я не обращаю на нее внимания. Я предпочитаю слушать информацию». Повисло долгое молчание. Мы подошли к машине. «А ваши родители, они слушали музыку, братья, сестры? «Мои родители слушали рок. Отец, прежде всего. Это музыка его молодости». Мы сели в машину, и Рози снова опустила крышу. Она уткнулась свой айфон, который служил кладезем музыкальных записей. «Тогда привет из прошлого», — сказала она и включила музыку. Я приготовился снова усесться в кресло дантиста, когда до меня дошел смысл ее слов — Музыка была мне знакома. Можно сказать, на ее фоне прошло мое детство. Я вдруг мысленно вернулся в свою комнату в родительском доме, вспомнил, как писал какие-то программы на бейсике в своем первом компьютере, а где-то звучала музыка. — А я знаю эту песню. Розер смеялась. — Если бы вы ее не знали, то я бы уж точно решила, что вы марсианин. Мы мчались в город на красивой красной машине, которую управляла красивая женщина, — Под аккомпанемент знакомой мелодии ощущение, будто я стою на краю другого мира. Я узнал это чувство, и оно усилилось, когда начался дождь, а подъемный механизм крыши заело, так что мы никак не могли ее поднять. Такое же чувство я испытывал, когда смотрел на ночной город со своего балкона в наш первый вечер, а потом после того, как Роза записала мне на бумажке номер своего телефона. Другой мир, другая жизнь, близкая, но недосягаемая мимолетность. И satisfaction, примечание. В переводе означает удовлетворение песни группы Rolling Stones. Конец примечания. Уже стемнело, когда мы, промокшие под дождем, вернулись в университет. Воспользовавшись инструкцией по сборке, мне удалось поднять крышу авто вручную. В лаборатории мы открыли по пиву, кашлять никому не пришлось, и Рози чокнулась со мной. «Будем здоровы», — сказала она. «Отлично сработано». «Обещаете послать чек в кафе?» «Обещаю». «Вот и славно». «Вы были выше всяких похвал», — сказал я. «Недавно хотела сказать ей об этом. Рози в роли чистолюбивой абитуриентки выглядела очень убедительно». «Но почему вы назвали такой высокий балл по вступительному тесту?» «А сами вы как думаете?» «Я объяснил, что если бы знал ответ, то не стал бы спрашивать» потому что не хотела выглядеть тупицей. Перед потенциальным отцом? Да. Перед ним. Перед кем бы то ни было. Мне становится не по себе, когда меня считают глупой. Я нахожу вас на редкость умной. Дальше не надо. Что вы имеете в виду? Умный для той, которая работает в баре. Вы это хотели сказать, да? Роди угадала. Моя мама была врачом, как и мой отец если уж мы заговорили о генах. И совсем не обязательно становиться профессором, чтобы считаться умным. Я видела ваше лицо, когда сказала, что получила 74 балла по тесту. Вы наверняка думали, он не поверит, что эта женщина настолько умна, но он поверил. Так что завязывайтесь с предрассудками. Здравый критик. В самом деле мой круг общения был ограничен академической средой. Свое представление об остальном мире я искал в основном в кинофильмах. Телепередачи, телепередаче, которую смотрел в детстве. При этом я понимал, что вряд ли персонажи затерянных в космосе и Стартрека олицетворяют человечество в целом. Безусловно, Рози не соответствовала сформировавшемуся в моем сознании стереотипу той, которая работает в баре. Вполне возможно, что я в очередной раз ошибся в своих представлениях о людях. Неудивительно. Анализатор ДНК был готов к работе. «Кого хотите?» — спросил я. «А все равно». Не хочу ничего решать. Я догадался, что она имеет в виду последовательность тестирования, а вовсе не выбрал отца и уточнил свой вопрос. Я не знаю, сказала она. Я весь день об этом думала. Алена уже нет в живых, что само по себе печально. И если Наталья окажется моей сестрой, это будет довольно странно. Но в то же время так будет по-своему легче. Мне нравится Питер, но я ничего о нем не знаю. Наверное, у него есть своя семья. Меня снова посетила мысль о том, что проект «Отец» оказался совсем не продуманным. Розе весь день пыталась подавить непрошенные эмоции, но при этом ее мотивация изначально была сплошь эмоциональной. Первым я протестировал Питера Энтиката, поскольку волосы с расчески Натали требовали больше времени на предварительную обработку. Без совпадений. В пучке волос я обнаружил несколько корешков, так что можно было и не воровать зубную щетку. И пока я водился с волосками, у меня зрело предчувствие, что и с дочерью Аллана результат будет таким же, как и с первыми двумя кандидатами Рози. Включая именно Хьюза, на которого она делала главную ставку. Я оказался прав. По реакции Рози я понял, что она очень расстроена. Все шло к тому, что нам снова придется заливать стресс алкоголем. Но вы же помните, сказала она, что это не его образец, а дочери. Я уже дал поправку на это. Что ж, значит все. Но задача не решена. Как ученый, я не привык бросать начатое дело. А мы ее и не решим, сказала Розе. Проверены все, о ком я когда-либо слышала. Трудности неизбежны, возразил я. Масштабные проекты требуют упорства. Приберегите это для своих собственных открытий. Почему мы совершаем одно благое дело в ущерб другим? Рискуя жизнью, спасаем утопающего, но не готовы сделать пожертвования, чтобы спасти от голода десятки детей. Громоздким солнечные батареи, поскольку они дают минимальный выброс углекислого газа, не учитывая, что производство и установка батарей пагубно влияют на окружающую среду, вместо того, чтобы разрабатывать более эффективные инфраструктурные проекты. Я считаю себя рациональным, если говорить о принятии решений. Но, к сожалению, у меня случаются ошибки. Генетически мы запрограммированы реагировать на раздражители из ближайшего окружения. Сложные задачи требуют системного подхода, а он не такой мощный, как инстинкт. Пожалуй, в этом наиболее вероятное объяснение моего неугасающего интереса к проекту «Отец». С точки зрения здравого смысла, мои исследовательские способности требовали более серьезного применения, но инстинкт толкал меня к тому, чтобы помочь Розе. За бутылкой вина в баре Джимми Ватсон я все пытался убедить ее в необходимости продолжать поиски Она возражала и довольно разумно, что теперь с таким же успехом можно проверять любого однокурсника ее матери Если предположить, что на курсе обучалось человек 100, то, как заметила она, с учетом гендерного перекоса в образовании 30-летней давности большинство из них были мужчинами Перспективы розыска и тестирования полусотни врачей, многие из которых наверняка проживают в других городах и странах, представлялась далеко не радужной Розе сказала, что на такие подвиги она не готова Она предложила подбросить меня до дома, но я решил остаться и выпить еще